Глава 19. Ганглий. Город был больше похож на кладбище, полное чёрных, серых и сверкающих серебром обелисков в форме гигантских крыльев и перьев. Чёрные казались самыми шипастыми, серые самыми большими, серебристые самыми вычурными. Все здания обелиски этого странного города стояли не на улицах, но и не беспорядочно, и шагая по фиолетового цветам мху, заменившего в городе асфальт, Дереслав вспомнил прочитанное в юности цикл романов Василия Головачёва Большой лес, где существовал такой же город, оказавшийся впоследствии кладбищем. Воспоминание позабавило. Он услышал какой-то шум, шлепки, свисты и невольно ускорил шаг. Дома обелиски расступились, появилась площадь в окружении чёрных перьев, уходящих в белое беззвёздное небо. В центре площади высилась статуя чудовищного кроватава ящера из сверкающего серебристого металла. Она была высотой в 40-50 метров и смотрела на площадь, забитую тысячами таких же созданий, только гораздо меньших размеров и не металлических, а затянутых в чёрно-зелёные перистые костюмы. Они почти не шевелились и молча смотрели на статую остекленевшими глазами. «Втерозавры», — невольно проговорил Дорислав, — «его услышали. По рядам ящеров прошло движение. Стоявшие крайними оглянулись, с треском разворачивая крылья и взмыли в воздух». Стая хищник кинулась на человека. Он отступил, пытаясь активировать универсал на плече, но оружия не оказалось, пришлось спасаться бегством. Ящеры приотстали, но их собиралось всё больше, их туча закрыла небо, и когда первый преследователь спикировал на Дарислава, раскрыв зубастую пасть, он очнулся. Тишина и неподвижность предметов вокруг успокоили. Он лежал на койке в своём боксе, освещенном свечкой дежурного ночника. Высоновшийся из стены манипулятор держал стакан с голубоватой жидкостью. Выпейте, прозвучал мягкий баритон каютного компьютера. Что это? Дарислав приподнялся на локтях. Стимулятор-успокоитель. Не понял, стимулятор или успокоитель? Всё вместе. В одном флаконе? Успокойся, это B2, стукнуло в висок ворчливая скороговорка Тирофима. Только и всего. Мята, женшэйн сок, эльфтери плюс кристаллическая вода. Пей, снимет напряжение. Я не настолько напряжён. Диагност утверждает, мне приснился сон, я гипно не включал. Что за чертовщина? Кладбище птерозавров. Отражение вчерашнего разговора с экспертами. Дрислав вспомнил, что космолётчики после возвращения из разведрей действительно посидели в кают-компании. Весенин, конечно, затеял спор. К нему присоединились другие специалисты, обмениваясь впечатлениями, и речь там зашла о древних цивилизациях земли. Шаперра заявил, что самая первая из них возникла около 200 с лишним миллионов лет назад и представляла собой рот летающих ящеров птерозавров. Дриславу с трудом удалось убедить всех уединиться на отдых. После этого ему и приснился сон с квадбищем птерозавров. Гред глазами выросла статуя крылатого гиганта, и он невольно передернул плечами. Встретиться с таким зверем лицом к лицу не хотелось, даже если тот и обладал разумом. Вспомнилось также, как они обследовали оброшенный пухом обломок бублика, величиной с планету, венчавший одну из можжевеловых ветвей Тьмы, где все воладало, что внутри трубы расположено кладбище местных форм жизни было отвергнуто, но холмы на внутренних стенках трубы требовали объяснения. И новая мысль Шапера, что это хранилище генофонда жителей Тора отбросить было уже непросто. Решили запустить в Тор беспилотник, снабжённый рентгеновским и нейтронным сканерами, и все разошлись по каютам довольные результатами беседы. Дарислав встал под ионизированный душ, побрился, натянул какос и заявился в поступравление, где царила привычная деловая атмосфера. Капитан уже находился здесь, обсуждая что-то с Жозефиной. Оператор защиты говорила быстро, помогая себе жестами, как и все жители Бразилии, хотя она и была россиянкой. Деды Агиллеры стали гражданами России ещё 70 лет назад. Давлитеров в ответ на её энергичную речь кивнул, вставляя редкое слово. Вы так и не отдыхали? пожурил его Дарислав. Мне достаточно для сна одного часа, ответил Давлитеров сдержанно. Новости есть? Вопрос Дарислав задал для проформы, так как компьютер скоро уже сообщил ему последние оперативные новости, пока начальник экспедиции поднимался в рубку, и капитан, зная это, ответил с привычной лаконичностью: "Никак нет". "Будь остальных", скомандовал Дарислав Калифу. В каютах пассажирской зоны раздались тихие гудки, но, как оказалось, практически все члены экспедиции уже не спали, успев прийти в себя за 4 часа тишины и покоя. Да и комплекс жизнеобеспечения позаботился о каждом, предоставив услуги в зависимости от индивидуальных предпочтений. Поколебавшись, Дорислав всё-таки решил рассказать свой сон Шапира, надеясь, что физик подаст хороший совет. Он запаковался в кресле, включил персональную линию. «Интересно», — отреагировал Всеволод на речь Волкова. «Твоя психика здорово реагирует на изменения ситуации. Это даёт нам шанс. Что касается птерозавров? Тоната драконов?» Скорее всего. Но как они добрались сюда с Земли? Так же, как и мы? усмехнулся Шапира. Все цивилизации вселенной в те времена могли спокойно передвигаться по космосу с большой скоростью, почти мгновенно, но намного превышающей скорость света. Возможно, драконы смерти, начав войну, проиграли и избежали из солнечной системы в Ланеакею. Мы это скоро узнаем. Каким образом? Да, Ткапуна. Его ещё надо найти. Думает он. жив. Не сомневаюсь, вестника нелегко уничтожить, если вообще возможно. Недаром же они пережили своих создателей. А в каком шансе вы говорили только что? А шанся тыскать капона. Но я его звал не один раз. В данном случае звать надо иначе. В темире вряд ли стопроцентно работают физические законы, диктующие правила жизни в нашей вселенной, поэтому нужен оригинальный подход к проблеме. Но мы свободно переговариваемся по радио. Да, в тёмной вселенной работает электромагнитная аппаратура, хотя это вовсе не означает родство диапазонов здесь и в нашем континууме. Просто наша электромагнитная связь тут трансформируется в нечто аналогичное, но для дальней связи необходим зов иного рода, зов души, зов сердца, если хотите, а не простой ментальный импульс. К тому же Капон создал прямой ментальный канал с тобой. Капон искусственный интеллект. Добавь высочайшего уровня Создатели смогли впихнуть ему душу, и всеми своими действиями он доказывает, что способен на самопожертвование, чего не хватает нашим машинам. Но вы тоже имеете с ним прямую связь. Я иное дело. Он ценит во мне интеллект и опыт, а тебя он, Шапиро кашлянул, любит. Дрислав невольно рассмеялся. Вы говорите чудовищные вещи всеволод. Я не принадлежу ни к сакс меньшинствам, ни к совершенным трикстерам. «Я не это имел в виду. Капон любит тебя и Диану как друзей, за которых он легко отдаст жизнь». Дорислав нехотя кивнул. «Кажется, я понял». «Попробуй поэкспериментировать. Я уверен, что он тебя услышит. Конечно, если бы с нами была Диана, процесс поиска ускорился бы». «Но она далеко», — вздохнул Дорислав. «Она может быть ближе, чем ты считаешь». «Можно подумать, вы договорились здесь встретиться». Не договаривался, но иногда в жизни случаются удивительные вещи. «Благодарю, успокоили», — на самом деле повеселел Дорислав. С минуту он вслушивался в доклад Калифа и переговоры космолетчиков, потом объявил по Интеркому. «Судари и сударыни, продолжаем сидеть на ушах и слушать космос тмира. По мере раскрутки спирали вокруг портала возможны непонятные явления, доступные каждому в соответствии с индивидуальными параметрами. Если услышите необычные звуки, Если вы видите привидение, немедленно сообщайте. Что значит, в соответствии с индивидуальными параметрами, Брюс Глево поинтересовался Весенин. Ну, тем это просто, отозвался Любищев. Люди рождаются разными. Кто-то слеп, но хорошо слышит, кто-то глух, но хорошо видит. В корень дружище, захохотал Шапиро. Добавлю, что и психические отклонения у нас разные. Надеюсь, ни у кого отклонений нет. Проворчал начальник группы Ксена психологов. "Дариан, поехали". Давлитеров промолчал, связанный с компьютером постоянным ментальным каналом. Салют снялся с еловой шишки, нервная ветвьть мира, сам превратившись в единый коллективный чувствительный нервный узел. Ветвь ушла за кормою, скоро уменьшаясь в размерах и начиная темнеть до погрового свечения. Издалека она вовсе не казалась массивным объектом, настоящая ветка можжевельника или стебель мха. Даже петля полуразрушенного Тора не придавала всему образованию вид планеты. А когда этот завиток соединился усиками побегов с другими ветвями, формация их и вовсе превратилась в нейронную сеть. Хотя гравитация любого скопления тёмной материи вызывала рост поля и в нормальной Вселенной с привычными звёздами и планетами. «Удивительно», «Удивительно — проговорила Вия Аматуни. «Да, Виечка», — откликнулась Жозефина. «Удивительно, что весь мир всего лишь чей-то мозг. Не могу представить, не бери в голову подруга, по нашим мозгам не бойсь тоже слоняются вирусы и восхищаются пейзажем. Интерком принёс смех и шутки космолётчиков. Дрислав усмехнулся, понимая желание женщин слегка поднять настроение мужчинам. Непрерывное наблюдение за природой тёмного мира требовало немало силы и терпения, поэтому шуточная разрядка была подчас необходимей самого отдыха. Погровые заросли ещё больше отодвинулись, сливаясь в единую паутину. «Мне кое-что непонятно», — вдруг заговорил Довритьяров. «Слушаю вас», — очнулся Дорислав. «Почему нас больше не преследуют змей?» Вопрос был из-за разряда тех, что и сам Дорислав задавал себе, но ответа у него не было. «Надо думать». «Давайте-ка вернёмся к порталу», — предложил Шапира неожиданно. «Зачем?» «Мне тоже кажется подозрительным поведение этого змеиного антивируса». «Объясните все, Волод», — потребовал Дорислав. Поверьте мне на слово, это важно. Через полчаса Салют снизёл скорость. Не понимаю, пробормотал капитан Давлитеров. В чём дело? отреагировал Дарислав. Его нет. Кого? Портала? Калиф, мы на месте, доложил компьютер. Но портала действительно не видать. Этого не может быть. Калиф промолчал, молчал и Давлитеров. Дарислав на миг испытал морозное чувство страха. Проверьте координаты. Мы вернулись по старому треку. Хмуро сказал Давлитеров, "Колив шёл по памяти. Значит, мы каким-то образом проскочили район портала. Прошу прощения, это исключено. Ищите. Этого я и боялся", проговорил Шапиро задумчиво. "Вот почему тот антивирусный змей перестал нас преследовать. Почему?" раздались голоса сразу четверых космолётчиков. "Возможны два варианта. Первый" Антивирусная система, принявшая сначала наше появление в штыки как вирусное вторжение, решила, что мы безопасны и отозвала змея. Но скорее всего сработал второй вариант. Хозяин Тмира, его мозг, так сказать, он же мыслящая структура и он же носитель интеллекта, как тело человека носитель его мозга, решил закрыть границу между вселенными и уничтожил портал. По текам корабля растеклось тревожное молчание. Через несколько секунд его нарушил Любищев. Как вы сказали? Портал уничтожен? Может быть и нет, я немного переборщил. Уверен, что хозяин мира имеет возможность создавать такие переходы между мирами или же просто переместил ближайший. Куда? Надо искать. Подскажете как? Скептически хмыкнул Весенин. Халиф наверняка записал все физические характеристики портала: массу, излучение, поля, не должен запелинговать его на достаточно больших расстояниях. Вы утверждаете недоказуемое и просите выполнить невыполнимое. Дарислав хотел было оборвать физика, надаевшего своим ворчанием, но Шапиро не обиделся и исправился сам. Тот массив данных, снисходительно сказал он, которым я обладаю, даёт мне право думать, что я прав. Он так велик ваш массив. Очень, хохотнул Шапиро, вызвав ответный смех у слушателей. улыбнулся и Дарислав. Нам пока ничего другого не остаётся, кроме поиска портала, подхватил Спирин. Капуна, закончил Дарислав. Его ответ вызвал общее оживление, действуя на космолётчиков успокаивающе. Начальник экспедиции этим ответом как бы подчеркнул цель похода, вселяя в души людей надежду на его благополучный исход. Мне никто не доказал, что оба варианта, уважаемого коллеги, верны, проворчал Весенин. вполне может существовать третий вот вы и предложите посоветовал ему любяще в голосом воспитателя уговаривающего капризного ребёнка несколько часов салютно матовал ветки вокруг района тмерского пространства где должен был находиться куб портала потом начал рейды более предметно ища местные планеты и звёзды уплотнения тёмной материи аномальные даже для этого мира По идее Шапера Капун мог заинтересоваться таким объектом и инвестить его. Конечно, шанс был невелик, но другие идеи никому из космолётчиков в голову не пришли, и Дарислав дал отмашку поиску экзотов в светлой темноте тмира. Сам же он заперся в каюте и более часа пытался поймать в безмерности местной нейронной сети мысль Капуна или хотя бы сигнал, способный навести поискоров на цель. Однако единственное, чего добился неимоверно уставший Дарислав, это обратил внимание на уплотнение материи, показавшееся ему подозрительным, да и то не сразу. От таких уплотнений он в сущности и отталкивался, попросив халифа вывесить карту местности прямо над зрительный нерв. Компьютер, постоянно расширявший радиус поля обзора всё дальше и дальше, послушно подключил сознание человека к своему квантовому мозгу, давая возможность оператору самостоятельно ориентироваться в нервной сети тмира. С десятков уплотнений Дарислав изучал серьёзно, надеясь уловить что-либо знакомое в завитках планет. Потом устал и проглядывал остальные нервные узлы бегло, не останавливаясь на них больше минуты. Он и на следующий узелок сети по сути глянул без особых надежд, собираясь в скором времени отказаться от ментального прощупывания местного космоса, но вернулся к предыдущему узлу, поймав голосок интуиции, шепнувший: "Повнимательнее, адмирал". Покажи покрупнее, скомандовал он Калифу. Объект приблизился, действительно сильно похожий на ганглий, крупный нервный узел живого организма, состоящий из сложных геометрических наплывов, шипов и ответвлений. Что-то в нём крылось странное, притягивающее взор помимо цвета красного накала с ярким свечением внутри и красивых фрактальных переходов. Параметры: масса 10 в 16-й, доложил Калиф. Это примерно соответствует массе Юпитера. температура около 800 градусов, остальное лишь аналоги того, что может быть на самом деле. Давай. Объекты излучают в диапазоне пси, как крупный земной мегаполис до 10 в 10 альдо. Электромагнитный фон не так силён, но всё-таки больше, чем у наших технических систем. Опять-таки прошу учесть, что таким это излучение воспринимают мои датчики. Это не настоящее электромагнитное поле. Что ещё? По веткам, приходящим из глубин космоса, текут к ядру объекта сигнала, напоминающие электрические, однако это не потоки электронов. Зеркала, защита, радары. Зеркал нет, иначе мы не увидели бы объект. О какой-то дополнительной защите ничего сказать не могу. Радары, наверное, имеются, потому что я чувствую потоки псевдорадиоволн, но этот феномен сопровождает нас с момента выхода из портала. Может, это общий фон тмер без комментариев. Что же это за штуковина? Выглядит как настоящий ганглей. Без комментариев. Далеко от нас этот ганглей. Примерно 10 ае. АЕ астрономическая единица, радиус орбиты Земли 149,6 млн км. Миллиард 449 км, примерно, согласился калиф Дарьяслав ещё немного полюбовался на странный нервный узел и отправился в рубку под сводами, которые играла тихая музыка. Капитан Давлитеров славился на таком старинной инструментальной музыке и красивые мелодии в оттеках эско раззвучали часто. Впрочем, Дарьяслав не возражал, чтобы её слушать, она помогала думать. Меняем курс, объявил он, занимая кресло. Головы членов экипажа повернулись к нему. Готов, доложил Давлитеров. Идём к ближайшему крупному узлу в 10 км от нас. Калиф покажи всем. Оперативное окно Виома воспроизвело изображение ганглия заинтересовавшего Волкова. Красавец, восхитилась Вия. Что в нём особенного? К чему Питер какой-то? буркнул Весенин. Калиф, поехали. Так как режим шпуга потребовал бы почти 2 часа времени на преодоление расстояния до ганглия, решили пройти к нему по стронию. Салют вышел из неё в 10 млн километров, затем отработал шпугом, и уже через минуту после старта перед взорами космолётчиков предстал местный экзот, представлявший в тьмере одну из больших планет, а может быть, и звезду, потому что колоссальная структура фрактальных петель и периев и в самом деле излучала свет потоки тёмных частиц, аналоги которых в родной вселенной являлись фотоны, электроны и нейтрино. Правда, температура этой звезды была довольно низкой. Всего 80-90 градусов по оценке Калифа, и физики группы в один голос предложили называть её коричневым карликом. Она и была карликом по космическим масштабам, хотя её размеры превышали размеры Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы. — Где-то я уже видел подобное, — сказал Ткачук задумчиво. — Я тоже, — присоединялся к нему Таир Эрбенов. — Неудивительно, — отозвался Любящев. Формы калаби-яу распространены в космосе больше любых других геометрий, фиксирую очень значительное нарастание ментального поля, доложил Калиф Дарислав на Пряксе. Он и раньше с момента выхода из Кора в Тьмир начал слышать постоянный тихий шум, похожий на топоток мыши в подвале. Так его психика реагировала на пси-поле тёмного мира. К этому шуму добавился ещё один мысленный звук Показалось, будто в глубине планеты проснулся гораподобный зверь наподобие бегемота, и посмотрел на него. Посмотрел странно, без угрозы, скорее с недоумением, хотя и не допродушно. Спина вспотела, по шее стекла на грудь ещё одна струйка пота. Включились наноботы костюма, мгновенно осушившие кожу и пшикнувшие в нос струйкой успокаивающего средства, такого Дарислав ещё не испытывал. Не помогли избавиться от наваждения и мысли о том, что Шапира не зря называл его гиперсенсом, реагирующим на пси-поля сильнее, чем обычные люди. В ухо влился голос Всеволода, словно подслушивающего чувства Волкова. «Предлагаю отступить». Дорислав перешел на персональную линию. «Почему?» «Я чую запах». «Пси?» «Я тоже. Неужели перед нами живой организм?» «Кто знает, кто знает. Главное, что такой организм должен иметь охрану». А если внутри него сидит капон? Ты его чуешь? Нет, странное ощущение, не хищник, но и не мирный бегемот. Давай поизучаем его дистанционно, потом вернёмся, если поймём, что капон здесь. Шаперра издал смешок. Сидит в камере хозяина тьмыра. Ты шутишь? Пока шучу. Но вдруг Дереслав переключил диапазон. Внимание, отходим на безопасное расстояние. Перен начал было возмущаться, но одавить яров чугунным голосом произнёс лейтенант, и пилот умолк. Уточните параметры отхода, вежливо попросил калив. 100 м, сказал Дарислав. Вышли пару развед дронов. Есть. Эскор выстрелил двумя торпедами беспилотников и отработал назад, удаляясь на указанное расстояние и вовремя Из какой-то дыры в геометрическом бегемоте внезапно вылетела извивающаяся светлая змейка и метнулась к российскому кораблю, превращаясь в знакомого змея, встретившего Салют после перехода в кубе портала. "Кто-то хотел увидеть змея?" хмыкнул шапера. "Вот и он."